Баба 8 мая. Второй рассказ Миши Савельева. Бюро Карбар номер 2. Звёздная система 36 из Мейноса. Борт Измаила. БСФ Транштат. Боевое развёртывание закончено. Доложил ИР Измаила. Расстояние до приоритетной цели 12 световых секунд. Второстепенной цели окажутся в зоне поражения через 15 световых секунд. Модуляции голоса искусственного интеллекта не изменились. Как и всегда, говорит ровно, уверенно и ободряюще. Это вам не готовы и перепираться из-за любого пустяка компьютера и истерики, создаваемые удавом. Мозг военного корабля, даже в самой критической ситуации, обязан делать вид, что все под контролем и не давать экипажу повод к любым сомнениям. Впереди по курсу Измаила находился фантастически красивый газовый гигант. Колоссальная синеголубая сфера с белыми разводами атмосферных фронтов и вихрей, затененными областями цвета морской волны и узким золотистым поясом колец, отдаленно похожими на кольца Сатурна. На орбите гиганта вращаются четыре спутника, один из которых в три с половиной раза крупнее Луны. Иер подтвердил, что эта малая планета – С холодной аммиачной атмосферой обитаемо. Зарегистрированы переговоры по широкополосной связи. Обнаружены источники электромагнитного излучения. А в тысячи с небольшим километров над поверхностью замечено скопление космических кораблей разного тонажа. Всего 42 единицы. Большинство судов находятся возле объекта, похожего на искусственную гавань, построенную в вакууме. Здоровенная платформа в 2000 м длиной с внешними причалами, груздями округлых топливных танков и башенками, в которых прячутся плазменные орудия и лазеры. Восемь кораблей, находящихся в свободном плавании, были опознаны ИР как миноносцы класса Айдаха, и еще четыре – как легкие скоростные крейсера типа «Генерал Грант». У штатовцев едва ли не половина военной техники названа в честь генералов, участников внутриамериканских разборок XIX века, Запомнить не сложно. Рядом с ними полтора десятка небольших объектов. Слабовооружённый транспорт и ремонтники. Один крупный танкер, соединённый с крейсером стыковочными балками, перекачивают жидкий водород. Непосредственно база на ЛВ-3342 представляла собой раскинувшийся на 4 км комплекс впаянных в лёд зданий, связанных единой сетью туннелей. Ир сразу выделил местонахождение энергоблока, центра связи и газоперерабатывающего завода. Их следовало атаковать как можно быстрее. Уничтожить все объекты жизнеобеспечения, а уж затем попытаться высадить десант. К сожалению, мы понятия не имели, насколько сильна противовоздушная оборона на планете Иди, и поэтому рассчитывали на худшее. Вначале придётся катапультировать ложные мишени. имитирующие истребители-зонды, которые заставят активизироваться систему ПВО. Измоил засечёт цели из космоса и нанесёт точечные удары с орбиты. Использовать ядерное оружие на первом этапе операции нельзя. Это вызовет фатальные разрушения, а нам прежде всего требуется информация, получить которую можно будет только сохранив центральный компьютер базы. Кстати, а ядерное оружие? Боеголовок у нас достаточно. От слабеньких 1-2 килотонных зарядов для использования против живой силы противника на поверхности планеты до мощнейших водородных бум с тротиловым эквивалентом до 40 миллионов тонн. Звучит довольно грозно. Измоил способен превратить в дымящуюся пустыню всю Европу от Португалии до Урала. Однако, как я уже говорил, бои в космосе имеют свои особенности. Представим, вы стоите в чистом поле По среди полигона термоядерный заряд срабатывает на высоте 6 км над вашей головой. Что будет? Верно? По вам можно начинать писать вдохновенный некролог. Человек испарится за считанные наносекунды. Если же такой взрыв произойдёт в вакууме, в тех же 6 км от борта крупного космического корабля, то с большой долей вероятности можно утверждать, что судно почти не пострадает. Или окажется повреждено лишь частично. Главный поражающий фактор ударная волна. В космосе не возникает. Взрыв способен проплавить корпус, электромагнитный импульс превратит в мусор электронику, может детонировать боезапас противника, но только в том случае, если боеголовка окажется на самом минимальном расстоянии от врага. Наиболее удачный вариант если заряд Прицепится к обшивки или будет доставлен паряком на борт. Защитные поля, автоматические скорострельные пушки ПКО, противоракетные или минные заграждения делают корабль, выстроивший правильную оборону, неуязвимым. Вы можете попытаться ослепить суппортатов взрывами нескольких нейтронных бомб в ближайшем радиусе. Практически мгновенная гибель экипажа от проникающей радиации И уничтожение всех высокотехнологичных устройств гарантировано. Однако и вы сами пострадаете. Риск чрезчур велик. Направленный пучок нейтронов более действенен, но постоянные манёвры судов во время боя и немалые расстояния делают это оружие пригодным только для нападений на незащищённые стационарные цели. Короче говоря, война в космосе дело неимоверно сложное и требующее почти немыслимой точности. Высокого профессионализма пилотов, мощи оружия и, разумеется, удачи. Как мне представляется, наше боевое соединение обладает большинством необходимых качеств. Иначе атаковать в одиночестве целую эскадру никто бы не решился. Если посмотреть на нас со стороны, то вы сможете увидеть Измайлова, идущего в окружении четырёх эскадрилий истребителей, по 10 малых кораблей в каждой. Сразу за крейсером Выстроились 6 торпедоносцев, защищённых одноместными силовыми заградителями, генерирующими полусферические отражающие щиты-компенсаторы. Торпедные катера атакуют военные корабли противника под прикрытием истребителей и орудий самого Измаила. Если всё пойдёт благополучно, мы перенесём огонь на искусственную гавань, но сначала ликвидировать основные цели на планетеоиде. Натурально Пёрл-Харбор. бросил мне капитан, когда мы вышли на исходную позицию. Под брюхом Измаила били ледовитые облака ЛВ-3342. Обнаружив малую планету Удавка А, не особо мудрствуя, присвоил ей следующий очередной номер в соответствии с требованиями официального реестра ООН. Как она была названа америкосами, никто кроме не самих не знал. Засветились паскуды. Сброс сложных целей. Есть сброс сложных целей, отозвался ИР. От корпуса Измаила оторвалась дюжина беспилотных модулей, канувших в атмосферу планетоида. Обнаружена сеть радарных станций по периметру жилого комплекса. Принялся за работу оператор систем дальнего боя в чине капитана лейтенанта. 18 установок ПВО ПКО на поверхности. Координаты определены. Модули начали беспорядочное маневрирование. Уходят от удара. Цели захвачены. Орудям правого борта 6, 8, 10, 12. Огонь на поражение. Я остановил взгляд на демонстрационной панели. Системы внешнего слежения установлены на всех сопровождающих нас кораблях. Ир совместил несколько картинок, создав наиболее удобную для наблюдателя человека проекцию. Ничего особо зрелищного не произошло. Я лишь отметил несколько золотистых вспышек по краю корпуса. Плевки, высокотемпературная плазма исчезли в бурлящей атмосфере. Затем снова и снова. За время, пока из маю с ускорением 8G проходил над малой планетой, мы произвели 62 выстрела. Цели поражены, доложился капитан-лейтенант. Противовоздушная оборона не активна. Энергия к основным узлам не подаётся. Производственный корпуса разрушен. Связь отсутствует. Катапультирую десантный модуль. Принял решение машинный разум. Есть отрыв. Выходим на высокую орбиту. Внимание пилотам. Ближайший искусственный объект на расстоянии 970 км. Разворачивается к атаке. Если это и напоминало нападение могучего воздушного и подводного флота, знаменитого адмирала Ямамото на Пёрл-Харбор 7 декабря 1941 года, то лишь весьма отдалённо. Бесспорно, панику в стане противника. Мы навели презрядно. По тактическим каналам слышалась перебранка между непонимавшими, что происходит, командирами американских кораблей. Находящиеся в космосе судам постоянно запрашивали связь с навсегда умолкнувшим административным корпусом. на ЛВ 3342. Штатовцы видели Измаил только в тепловом диапазоне. Поскольку наше защитное поле поглощало радиолучи и вееры лазерных сканеров, это придавало штрих опасной загадочности. Теоретически, земные суда не способны оказаться в системе 36 из минуса. Следовательно, на тайную базу могла обрушиться никому неведомая инопланетная напасть. Он не допуская, что похожие мысли у американских офицеров могли проскакивать. Сама самоуспокоенность и наивная уверенность в собственной безопасности сыграли с флотом США дурную шутку и при ударе японцев на Пёрл-Харбор. 340 лет назад службы обнаружения воздушных целей посчитали, что появившееся на экране радара огромное пятно обозначает направляющееся к Гавайским островам эскадру тяжёлых бомбардировщиков, перебрасываемых из Калифорнии. Разведка не имела ни малейшего представления о сосредоточении японских авианосных групп вблизи основной базы Тихоокеанского флота. Противолодочных заграждений не было. Патрульные самолёты не летали. Светило солнышко. Люди отдыхали на пляжах и искренне полагали, что грохочущая в какой-то там Европе вторая мировая их решительно не касается. Последствия известны. Большая часть флота и морская авиация перестали существовать. А Вашингтон не поняли, что отсидеться за океаном не получится. Придётся воевать. Америке тогда ещё очень повезло, что базировавшиеся на Гавайях авианосцы ушли на учения в океан и не попали под удар. Фактор внезапности сыграл исключительно важную роль и сейчас. Я был убеждён, что мы одержим скорую и практически бескровную победу. Если немцы придумали концепцию блицкрига на суше, адмирал Ямамото на море То мы саним первыми в космической молниеносной войне. Тем более, что предварительный опыт имелся. Разгром военного флота Халифата в 2264 году. Измаил вломился в зону расположения американских судов будто к кабанской мыши. Они даже не успели выстроиться в боевой порядок. Самый смелый, капитан лёгкого крейсера Атланта, был единственным, кто вывел свой корабль на линию контратаки. попытавшись нас перехватить. Безрассудство, достойное уважения. В мигом в действие вступил один из торпедоносцев. Крошечный кораблик в сопровождении силового заградителя вырвался вперёд, сделал широкий разворот, выпустил четыре ракеты с минимального расстояния в 200 км и снова занял место в строю. Две боеголовки были сбиты, ещё две достигли цели. Рядом с кормой Атланты Зажглись ослепительные огненные шары. За долю секунды спалившая двигательную установку крейсера, образовалось облако из обломков и замёрзшего газа. Атланта потеряла управление и вскоре разломилась на пополам. И Р измоила зарегистрировал старт восьми спасательных капсул, которые не представляли для нас никакой опасности. Доклад с поверхности ЛВ-3342 скороговоркой произнёс руководивший Бародинцами подполковник. Высадка проведена успешно. Потерь нет. Сопротивление пока не оказывается. Разрушение жилого комплекса после орбитальной бомбардировки значительное, но административное здание почти не повреждено. В данный момент каждый из девяти офицеров, находящихся на мостике, отвечал за своё направление. Связь, наземная операция, контроль за Измаилом, координация действий истребителей и торпедных катеров. Общее командование осуществляли совместно и ИР, и капитан Ерсон. Один я занимался совершенно бесполезным делом. Следил за каналом линии планка, по которому в бронзовую комнату на станции Кранштадт передавались все доступные сведения с места проведения операции. Корректировать действия капитана я не имел права, за исключением случая, когда будет получен недвусмысленный приказ из солнечной системы. Второе звено На перехват цели 12, рявкнул Ерсон. Я повернулся к тактической панели, на которой отображались все искусственные объекты, находящиеся в пространстве пяти кубических световых минут вокруг Измаила. Мерцающая красная точка ползла к точке входа на Эпсилон Индейсон. Дела ясные. Не надеясь на планкву связь, американцы отправляют гонца за помощью, а возможно, пытаются немедленно эвакуировать важных персон. на одном из миноносцев. В любом случае, подкрепление они получат не раньше, чем через 4,5 часа. Это лишь время путешествия по лабиринту в эту звёздную систему. А ещё надо учесть срок прохождения приказов по инстанциям, подготовку кораблей, разгон и так далее. Значит, у нас есть минимум 6-7 часов. Адмирал Ямамото о такой фурии мог лишь мечтать. Это был самый настоящий разгром. После птолемеевских доработок и реконструкции реакторов энергетические ресурсы нашего корабля были на два порядка выше, чем у любой боевой единицы иных сверхдержав. В результате чего резко усилилась мощность лазерных установок и надёжность защитных экранов. Измаил за две с небольшим минуты сжёг все до единого миноносцы гигаватными лазерами. Пытавшийся ударить корабль, настигла торпеда. В вакууме засияло бело-золотое облако. Истребители, будто волки, гоняющие оленя, прорвались к боевому кораблю, состыкованному с похожим на огромную личинку танкером. Уничтожили их обоих термоядерными зарядами, затем начали охоту за транспортом. Кранштадт молчал. Там самым внимательным образом следили за ходом боя, но вмешиваться не решались. Результаты атаки превзошли все мыслимые ожидания. С момента выхода на дистанцию боевого соприкосновения Прошло всего 16 минут по земному стандарту. А мы успели нейтрализовать основные силы противника, подавить противовоздушную оборону на планетоиде, десантировать пехоту и выйти к орбитальной гавани. Судя по перехвату единичных переговоров, противник пребывал уже не в панике, а в полнейшем смятении, близким к прострации. Ещё бы. Потеряно управление и связь. Флот дезорганизован. Оставшиеся в живых командиры не знают, что делать. Отступление, бегство, невозможно, ибо судно более всего уязвимо при разгоне до точки входа в лабиринт, а мы не в состоянии маневрировать, уходя от обстрела. Ситуация крайне неприятная, точнее безнадежная. — Они начали передавать на всех волнах просьбу о прекращении огня, — хладнокровно сообщил связист. — Готовы сдаться. — Темп огня не снижать, — жестко ответил Ярцев, в точности следуя инструкции генштаба. Всё правильно. Сейчас нельзя допустить никакой мягкотелости. А магаксу на конвинсу нам откровенно говоря плевать. С юридической точки зрения Измаил напал не на флот другого государства, а на пиратскую базу. Тут разговоры о правилах ведения войны неуместны. Бородинцы, вполне в состоянии взять пленных на планете. Захватывать чужие корабли нам теперь совершенно не зачем. Даже ради информации с их бортовых компьютеров Будут пленны – замечательно. В ведомстве адмирала Биберева с ними проведут задушевную беседу, а затем ликвидируют. Не будет – тоже хорошо. Не придется брать грех на душу. Мы не звери. Мы просто деремся за свою страну и за свое будущее. Согласно доктору Фрейду, в основе человеческой жизнедеятельности лежит инстинкт выживания индивидуума и его биологического вида. Америкосы в аналогичной ситуации Поступили бы точно так же. Как абсолютно справедливо утверждал основатель ордена иезуитов, святой Игнатий Лойола, цель оправдывает средства. Только он подразумевал, что цель это спасение души. И ради такого дела можно пожертвовать чем угодно. А мы руководствуемся несколько другим принципом. Спасать надо империю и самих себя. Пусть даже за чужой счёт Мы за океанским буржуем ничем не обязаны. Базовая станция противника прямо по курсу. Напомнил о своём существовании ИР. Расстояние 106 км. Включая двигатели торможения, уравниваю векторы скоростей. Цель может быть поражена немедленно. Вокруг платформы гавани васьюшно реали наши истребители. Поодиночке отстреливая челноки, пытавшиеся стартовать с корабля-носителя Сама станция, уже поврежденная ракетами, вяло огрызалась редкими выстрелами тактических орудий. Непрерывно транслировался сигнал «Майдэй» и короткое сообщение о нападении неизвестных судов без опознавательных знаков. Вскоре последний передатчик умолк. Платформу уничтожили с помощью умной ракеты, похожей на маленький космический корабль, способный осуществлять любые маневры в пространстве. Боеголовка с пятимегатонным зарядом вошла в погасшее сопло двигателя базовой станции и разорвалась в непосредственной близости от реактора. Все внутренние переборки были сметены. Корабль причал, разрушился, наиболее крупные обломки сожгли истребители. В поле боя осталось за Измаилом. Иэр констатировал, что любое сопротивление подавлено в радиусе 3 астрономических единиц, не подаётся ни единого искусственного сигнала. Возмущений от лабиринтных двигателей и водородных турбин не регистрируется. Административный корпус на планетоиде полностью под контролем гвардейской группы Бородино. Вот и всё, господин Гирел-майор. Капитан Ерцев сиял, будто сверхновая звезда. Когда десант закончит дела внизу, можем смело убираться отсюда. Подготовьте мой корабль, приказал я. Хочу спуститься на планету, посмотреть своими глазами. Необходим скафандр или боевой костюм, ненавязчиво напомнил капитан. Здания разгерметизированы, и атмосфера там довольно неприятная. Идите на стартовую палубу малых кораблей. Я отдам надлежащие распоряжения. Есть сообщения с Кранштата? Молчаливое одобрение кивнул я. Но орден святого Георгия и повышение вы заработали. Голову могу прозакладывать. Поздравляю, господин капитан второго ранга. Не будем спешить, осторожно сказал Ярцев. Предпочитаю держать синицу в руке, а не наблюдать за журавлем в небе.